Швырнув Сельвера на землю ударом в скулу, он шагнул вперед и поднял ногу в тяжелом башмаке, чтобы размозжись ему голову. И вот в эту секунду в круг ворвался Любов. Он остановил Дэвидсона. Десять человек, с интересом наблюдавшие за дракой, успели устать от этого избиения и поддержали Любова. С тех пор он возненавидел Дэвидсона, а Дэвидсон возненавидел его потому что он стал между убийцей и смертью убийцы. Ибо убийство — это всегда самоубийство. Но в отличие от всех тех, кто окончает самоубийством, убийца всегда стремится убивать себя снова и снова и снова. Любов подхватил Сельвера на руки, почти не чувствуя его веса. Изуродованное лицо прижалось к его плечу, и кровь промочила рубашку насквозь. Он унес Сельвера к себе в коттедж, перебинтовал его сломанную руку, обработал, как умел, раны на лице, уложил в собственную постель и ночь за ночью пытался разговаривать с ним, пытался разрушить стену горя и стыда, которой тот окружил себя. Конечно, все это было прямым нарушением правил и инструкций. О правилах и инструкциях никто ему не напоминал. Зачем?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 Положение было гораздо хуже, чем он представлял себе, отправляясь сюда, когда в его распоряжении были только теоретические сведения. От него зависело так мало. Его доклады Департаменту и Комиссии по соблюдению колониального кодекса могли, после 54 лет пути туда и обратно, вызвать какое-то действие. Земля даже могла решить, что открытие Адши для колонизации было ошибкой. И уж лучше через 54 года, чем никогда. А если он восстановит против себя здешнее начальство, его доклады будут пропускаться только частично, или вовсе не пропускаться, и тогда уж надежды не останется никакой. Но теперь гнев заставил его забыть про тактику осторожности. К черту их всех, раз, по их мнению, заботить о своем друге, он оскорбляет матушку-землю и предает колонию. Если к нему прилипнет кличка «Песконний приспешник», ему станет еще труднее защищать от шиян, но он был не в силах поставить теоретическую общую пользу выше спасения Сельвера, который без него неминуемо погиб бы. С предательства друга нельзя спасти никого. Дэвидсон, которого вмешательство Любова и синяки, полученные от Сельвера, ввергли в совершенно необъяснимую ярость, Твердил всем и каждому, что еще прикончит сбесившегося пескуна, и, несомненно, при первом удобном случае привел бы свою угрозу в исполнение. И Любов в течение двух недель не отходил от Сельвера ни на минуту, а потом на вертолете увез его на западное побережье в селение Бротер, где жили его родичи. За помощь рабов в Побеге никаких наказаний предусмотрено не было, поскольку отшияне были рабами не по имени, а лишь на деле. Называли же они рабочим корпусом аборигенов-добровольцев. Любовь не получил даже устного выговора. Однако с этого времени кадровые офицеры полностью перестали ему доверять, и даже его коллеги из специальных служб, ксенобиолог. Координаторы сельского и лесного хозяйства, экологи разными способами дали ему понять, что он вел себя неразумно, по-Донкихотски или как последний идиот. Неужели вы рассчитывали, что тут будут одни розы? Раздраженно спросил Госсей.